Словно прочитав его мысли, Люсия пояснила. Маменька часто говорила отцу, что он добьется большего, если станет подписывать свои работы венецианским или итальянским именем. Но он слишком горд и не желает притворяться. Официант принес кофе и поставил его на столик. Люсия посмотрела на поднос, и Маркизу показалось, что ей очень хочется поскорее выпить кофе. Но она заставила себя сложить руки на коленях, выдержать паузу и только после этого, не спеша, налить напиток из кофейника в чашку. Затем, словно играя какую-то роль, Она чуть улыбнулась Маркизу и произнесла. «Благодарю вас. Мне впервые, впервые предлагают здесь кофе». Ее улыбка поблекла, плечи чуть вздрогнули, и Маркиз догадался. То, что ей предлагали здесь, было весьма неприятно и ей больно вспоминать об этом. Глядя, как она маленькими глотками пьет кофе, он спросил, «А если вы продадите одну из картин своего отца, что вы будете делать?» «Подлечу его», — ответила Люсия. «А если хватит денег, мы вернемся в Англию». Она внезапно умолкла, будто не договорив, и Маркиз спросил, «Вам этого хочется?» «Мы должны вернуться, несмотря на все трудности». «Какие трудности?» Ответом ему было молчание, и он понял, что девушка сомневается не решаясь поведать ему всю правду. «Я спросил», — напомнил он через некоторое время, «почему у вас должны быть какие-то трудности с возвращением в Англию?» «Есть одна причина, по которой наше возвращение может оказаться ошибкой», — ответила Люсия. «Но если с папенькой...» что-нибудь случится, одна в этой чужой стране, я пропаду. Ее тон выдавал искренний страх, и Маркиз задумался, как задать вопрос, чтобы не показаться чересчур назойливым, но в то же время выяснить правду. Допив кофе, Люсия произнесла, Я знаю, что прошу слишком многого, ваша светлость. Но не могли бы вы пойти со мной и взглянуть на картины? Это совсем недалеко. Я понимаю, что доставляю вам хлопоты, но картины большие, и я не смогу принести и показать их вам, не вызвав шумихи. В ее глазах Вновь затаился страх, и Маркиз подумал, что было бы гораздо проще сразу дать ей денег и отослать прочь. Он был уверен, что пяти фунтов в венецианских деньгах хватило бы ее семье на целую неделю с этой жизни. Но Маркиз решил не прерывать приключения, а дождаться его исхода. Возможно, девушка всего лишь ловкая обманщица из тех, что сочиняют душещипательные истории и извлекают подобным образом деньги из кармана сердобольных слушателей. Она может оказаться умелой притворщицей, скрывающей острый ум за образом наивной, пытающейся спасти отца девчушки. Но маркиза не так-то легко провести. Когда он служил в армии, он всегда чувствовал, лгут ему подчиненные или говорят правду. Ему не раз приходилось нанимать слуг для своих поместий. Полагался же он в первую очередь не на рекомендации, а на собственную интуицию. Сейчас он уверен. Что Люсия не притворяется, не пытается разжалобить его, но говорит чистую правду, отчаянно молясь, чтобы он поверил ей. Посмотрев вниз, маркиз увидел, что девушка стиснула лежавшие на коленях руки так, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Теперь, рассказав так много, Она боится, что Маркиз вот-вот прогонит ее и не пожелает иметь с ней дело.